Глава вторая. Ночные крылья. Соколовский изумлённо поднял брови, выслушивая доклад Ворона. Говоришь, человек, которого превратили в ворона, и ты даже не понял, что это не просто ворон, а вашими приёмами пользовался, боковым взглядом. Да, конечно, как не смотри ворон вороном, рассказывал Вран. Я подобрал склянку, из которой бабка на него зелье плеснула. «Надеюсь, открытой рукой не трогал?» — уточнил Филипп. «Нет. Когда в истинной форме был, когтями зацепил, так и нес. А когда обернулся, пакетиком прихватил». «Молодец!» — от души похвалило начальство, представив, какие бы могли быть проблемы, если бы названный брат его ветеринара как-то пострадал от неизвестной пакости хотя, конечно, не очень-то неизвестной. Он помнил этот состав. Другое дело, что каждая из его многочисленных родственниц запросто могла что-то своё подмешивать. Вот добилась же эта корга того, что даже настоящий ворон не смог различить человека под оперением. «Так, а она тебя не видела? Следы оставил?» — выяснял Соколовский. «Нет, я летел. А найдёныша опустил пешком, он лапами шёл». Разве что опускался на конёк крыши, но тоже, само собой, в истинном виде. А людской принял уже у его машины на его земле. И это правильно сделал. Вот уж совсем не нужно, чтобы она узнала, кто помог её соседу. Ладно, вези, посмотрим, что там и как. Да, и какие она слова говорила, он сможет повторить? Он сейчас только на вранине говорит. Я сейчас спрошу и вам переведу. Примечание автора. Вранин воронье наречие. Да не надо мне ничего переводить. Я ваши наречия раз чудесно знаю, недовольно фыркнул Филипп. А, хорошо. Вран отметил для себя эту информацию, наобдумать потом и повернулся к Ворону, взволнованно слушающему его разговор. «Ты помнишь, что тебе бабка сказала перед тем, как ты стал вороном?» «Помню», — каркнул Никита. «Хорошо, сейчас я приторможу, смартфон тебе подам, и ты прокаркаешь, тебя поймут». Никита покосился на приборную доску своей обожаемой машины и тяжело вздохнул. Он даже невесте не позволял садиться за руль, А тут сидит какой-то тип, и его ласточкой распоряжается как своей. «Правда, водит хорошо», — машинально отметил Никита, ревниво следя, как этот непонятно кто паркует машину на обочине и укладывает на пассажирское сиденье свой смартфон. «Неплохая модель», — мимолетно отметил Никита про себя, а потом, повинуясь кивку спутника, прокаркал то, что ему говорила бабка. «Лети на все четыре стороны, ночные крылья на тебе, и встретят тебя вороны!» Из динамика послышалось насмешливое фырканье. «Передай, что ему повезло, утром он станет человеком!» «Что? Утром? Счастье какое!» Отчаянье, шок и усталость как рукой сняла. Правда, ненадолго, потому что незнакомец продолжил. Но ночью снова будет вороном. «Как?» Ликование испарилось, будто его и не было. «И это, это вы называете «повезло»!» — возмутился Никита, громко каркая. Саркастический смех был ему ответом. Вран забрал смартфон с сиденья, выслушал то, что ему сказал его собеседник, а потом сказал. «Мой начальник велел у тебя спросить, что именно ты хочешь. Я могу оставить тебя здесь, прямо в машине. Утром станешь человеком и поедешь себе домой». «Если очень хочешь, могу даже подогнать твою машину, куда там тебе надо, раз я в это ввязался, так уж и быть». Ворон восторженно прижмурился, видимо, предвкушая, как он снова станет сам собой. Но довольно быстро его радость сменилась тревогой, переходящей в панику. «А как же потом? Я же опять стану вороном». «Станешь, да», — кивнул Вран. «Но... Но может есть какой-то способ меня вылечить?» «Да это и не болезнь вовсе», — развёл руками Вран. «Хорошо, но, может, есть какая-то возможность вернуть меня обратно насовсем?» «Возможно. Ты же говоришь со своим начальником, да? Он какой-то способ знает. Ты же меня не просто так к нему вёз?» «Он много чего знает. Нет, не просто так, конечно, но...» «Но что, но?» Никита умел вцепляться в собеседника и добиваться своего. почти всегда. Но он велел тебя предупредить, что, во-первых, возмущаться или чего-то от него требовать ты не имеешь права, а, во-вторых, его услуги платные. Он не нанимался спасать тех, кто пристает к опасным бабкам. Конечно, Никита чуть было не возмутился. Он уже немного отвык от того, что ему ставили условия. Да еще кто? Какой-то непонятный тип, сидящий за рулем его же автомобиля, и его еще более непонятный начальник, но... Дураком он все-таки не был, поэтому покосился на свои черные перья и кивнул. «Хорошо, я все это понимаю. Ладно, тогда поехали дальше», — охотно согласился Вран. До Москвы Никита не выдержал, уснул, неудобно уткнувшись краем клюва в сиденье, так что куда именно они приехали, он так и не понял, проснувшись от того, что к нему кто-то прикасается. «Никита, просыпайся, мы приехали!» Черноволосый парень, который вообще-то вовсе и не парень, убрал руку от его крыла и открыл дверцу. «Где мы?» — прокаркал Никита, изумленно озираясь. «В гараже. Машину оставим здесь, а сейчас пошли. Я тебя провожу к человеку, который может помочь или, по крайней мере, подсказать, что делать». Никогда в жизни Никита Иванович Неместов не попадал в такую немыслимую ситуацию, но деваться было некуда. Он неловко перепрыгнул рычаг переключения скоростей, перебираясь на водительское сиденье, а потом вывалился из машины, едва не стукнув носом об пол. «Да, пока с перемещениями у тебя не очень, но ты не расстраивайся», добродушно окликнул его черноволосый, Всё приходит с опытом. Соколовский вообще-то в гостиницу не собирался. Был на вечеринке, куда его чуть ли не силой вытащил его агент Вася. Василий очень переживал о том, что Филипп впадает в депрессию или с ним что-то случится из-за трагедии с его возлюбленной Эвил. Вот он и старался хоть как-то развлекать актёра. Вечеринка была как две капли воды похожа на все ей подобные – Соколовский откровенно скучал, без малейшего усилия изображал сдержанную скорбь и безграничную тоску по безвременно ушедшей невесте, посмеиваясь про себя над тем, что было бы, если б собравшиеся знали, кем была эта самая невеста и насколько хорошо она себя сейчас чувствует после трагедии в горах, благодаря которой Хивил вернулась домой с настоящим женихом. А вот когда Вран ему сообщила о найденном вороне, Сокол заинтересовался. «Само собой, этот несчастный влез на территорию какой-то из моих дальних родственниц. Но зачем ей так уж заморачиваться? Очень добрая?» — засомневался Соколовский. «Вот уж вряд ли. За ягишнами такого не водится вообще-то. Тогда зачем? Съела бы и вся недолго. Хотя, может, желудок боится испортить». Кто их знает, этих бизнесменов, что они едят и что пьют? Так слупает почтенная женщина добро молодца на ужин, а потом будет животом маяться. Ну ладно, есть не захотела. Так заморочила бы, чтоб он вообще не нашел к ней дороги. Женщины, вот уж как выдумают, не распутать. Ладно, поеду уточню, что там за ворон такой. Он технично смылся из клуба, где проводилась вечеринка и приехал в гостиницу, застав там очередную бытовую сценку из жизни Норушного дома. Гуси, забавно шлёпая лапами по ступенькам, забирались вверх на площадку, потом, громко хлопая крыльями, чуть подлетали, усаживались на перила, а потом с восторженным гоготом съезжали вниз. Если бы сокол вошёл в парадную дверь, то, разумеется, они бы прекратили это занятие с ходу, Но он заехал в гараж, оставил там машину и, войдя через заднюю дверь, обнаружил эти импровизированные горки. «Прелестно! Просто прелестно!» Соколовский пару раз хлопнул в ладоши, и оба гуся грянулись охвостьями об пол, моментально изобразив служебное рвение, то есть принимая боевую форму. «Стоит мне выйти за порог, как вы тут аттракционы устраиваете!» Сухо уточнил он. «Ой, Филипп Иванович!» Голос Татьяны заставил его поднять голову. «Не ругайте их, пожалуйста! Это я немного похулиганила и съехала по перилам, а они увидели и...», и который час уже развлекаются!» Понимающе уточнил сокол. Э, э некоторый Смутилась его ветеринар. «Все равно это же я начала!» «Ох, избалуете мне, сторожей!» Пожурил ее Филипп, строго покосившись на гусей. А ну брысь отсюда. Стоят и неприлично подслушивают. Гусей как ветром сдуло, а Филипп степенно отправился на второй этаж, прикидывая, куда бы разместить нового ворона и как обустроить быт, чтобы этот чудак не наворотил дел. Танечка, у меня весточка от ворона, начал он издалека. С ним всё хорошо. Да, прекрасно. Он уже скоро приедет. Приедет? удивилась Таня. «А почему не прилетит?» «Потому что наш многообещающий вороний юноша по пути в Москву подобрал кое-кого. Не мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку», рассмеялся Соколовский. «Ещё более неведомо, чем тут у нас», насторожилась Татьяна. «Но что вы, наши-то все известные вдоль и поперёк. Кстати, а почему это у нас Гудини поперёк себя шире стал?» Удивился сокол, узрев карбыша, странно увеличившегося в районе щёк. «Багет тащит», — охотно пояснила Таня. «Багет, который я купила, но уронила на лестнице. Пакет порвался. Гудочек очень обрадовался, он никогда таких длинных батонов не видел. Вот и выпросил его себе, но почему-то не хочет закладывать за щёку, как обычно, а носит вот так». Сума сойти!» «Чем дальше по коридору, тем страннее Карбыши», — вздохнул Сокол. «Впрочем, я вам сейчас про еще более странную ситуацию расскажу. Наш вран не просто зверушку отыскал, а типа, который был человеком, сейчас стал вороном, а к утру опять будет человеком до вечера». «А потом, боюсь спросить, он что, опять станет вороном?» — опешила Татьяна. «Именно так, в корень зрите». И почему же это с ним случилось? Судя по тому, что мне ваш названный братец поведал, этот тип не нашел ничего лучше, как приставать к одной пожилой даме, которая проживала в лесу. Приставал, приставал, вот и получил ночные крылья. Это зелье такое, причем настолько ядреное, что ваш брат не смог сходу понять, что этот ворон не настоящий. Ночные крылья? Это значит что он каждую ночь будет птицей, — изумилась Таня. «Да, именно так. А утром возвращаться в свой людской вид. В связи с этим, полагаю, что он на какое-то время остановится у нас. Возможно, есть шанс снять с него это. А даже если нет, то ему понадобится время для того, чтобы смириться со своим положением». «В какой комнате его поместить?» Уточнила Таня и недоуменно оглянулась на неуместно весёлое выражение лица начальства. «Что?» «Я просто радуюсь, что вы так чудесно адаптировались в такой непростой реальности». «Так это же моя реальность, не чужая!» — рассмеялась Таня, отправляясь готовить указанную начальством комнату. Она не стала звать Карину, чтобы та ей помогла, справилась сама. Вороница накануне устала и вымоталась, тренируя полёты, так что уже давно спала. Ожидать приезда Врана с неведомой зверушкой Таня тоже не стала, а ушла к себе. Вран все равно придет, как только освободится. А человеку, который стал вороном, и так тяжко. Зачем ему лишние свидетели? Он не птица. В смысле, моя врачебная помощь ему сейчас не требуется. Вот и не нужно лезть, куда не просят. Таня устроилась на кухне, и, разумеется, к ней тут же примчалась Шушана. Которая новости уже слышала И теперь очень хотела их обсудить Впрочем, беседовали они недолго Минут через пятнадцать Норуш насторожила ушки и кивнула «Приехал в ран на незнакомой машине Притормозил и меня зовет Наверное, хочет, чтобы я ему гараж открыла Сейчас я вернусь» Она юркнула в угол И канула там, открыв норушный переход А уже через пару минут вернулась с новостями «Ворон вороном! Спит бедный, умаялся! Интересно, и чем же он так егишни-то досадил?» Никита очень торопился за черноволосым, но перед лестницей спасовал. «Вот, казалось бы, что за проблема подняться на второй этаж? Но когда ты не летучая птица, это серьёзное препятствие!» «Садись, подвезу!» Парень присел перед Никитой и подставил ему руку. Так они и прибыли на второй этаж особняка, где Черноволосый подошёл к одной из дверей и постучал. «Филипп Иванович, можно войти?» «Да, входите», — позвал изнутри чей-то звучный голос. Полусумрак богато обставленного кабинета не позволял сразу рассмотреть его владельца. Зато он, судя по всему, прекрасно видел вошедших. «Да, солидно вас», — — Да чем же вы так довели почтенную Егишну, чтобы она вас так осчастливила, а? — услышал Никита, обращенный к нему вопрос.